Глава двадцать Питер Пен. Еще раз отправиться в ее мир. Что же, я это сделаю, потому что должен. Ожидание заката растягивается на целую вечность. Я отослал Дарлинг наверх, чтобы в одиночестве мерить шагами комнату. От острой жажды действия раскалывается голова. В ожидании захода солнца я закрепляю на себе все свои ножи, и когда свет, наконец, гаснет, бегом взлетаю по лестнице. Наверху все готовы к отправлению. «Вы что, все туда собрались?» Удивляюсь я. и Естественно, откликается Баш. «Ты что, хотел, чтобы тебе одному достались все приключения?» Дарлинг между рослыми близнецами выглядит крошечной куколкой. Хрупкой и непрочной. Но она совсем не такая. Она очень похожа на мать. «Так как ты туда попадешь?» – спрашивает Дарлинг. «Лучше всего, конечно, по воздуху», – отвечаю я. Она молча смотрит на меня несколько долгих секунд, затем интересуется – Ты умеешь летать? Сейчас нет. И у нас больше нет крыльев, вклинивается Кас. «Вейн?» — окликает девчонка, я умею летать, но все ваши задницы на себе не потащу. Есть и другой путь, говорю я. Какой? спрашивает Дарлинг. Прыгнуть со скалы покинутых. Ты, наверное, шутишь. Она подбоченивается. Пожалуйста, скажи, что это шутка. Близнецы тут же подхватывают. Ты что, прыжок с обрыва? Дело серьезное. Я не хочу нырять со скалы. Очень жаль, хмыкаю я и разворачиваю ее к двери. В лесу воют волки, и, пробираясь в темноте, мы слышим их рычание совсем рядом. Дарлинг идет между нами, чтобы мы могли защитить ее, если понадобится. Раньше хищники мне подчинялись, теперь нет. Миновав лагуну, мы продолжаем путь вверх по склону с материковой стороны утеса. В небе тяжело висит полная луна. Я думал, что сегодня мы снова позовем Тили, чтобы порыться в голове Дарлинг. И я рад, что нам не придется этого делать. Рад, что с ней все в порядке. На мхе в расщелинах поблескивает роса. Ночь выдалась холодная, и единственная девчонка среди нас дрожит. Прыжок в океан точно ее не согреет. Пересечение границы между мирами тем более. Мы подходим к обрыву. Ветер бьет в лицо. Волосы Дарлинг развиваются облаком. Снизу казалось, что тут не так высоко. Она останавливается, судорожно стиснув на животе скрещенные руки, футах в десяти от края. Я думаю, что не смогу прыгнуть. Это сюда ты меня принес? Да. Она прикусывает нижнюю губу. Подумай вот о чем. Когда мы выберемся в тот мир, ты сможешь остаться там. Тебе не придется возвращаться сюда. «Дарлинг мрачнеет, и у меня все сжимается внутри. Я правда этого хочу. Она правда этого хочет. Мы едва знакомы, но я будто знаю ее сто лет. При мысли о том, что мне придется забыть эту девчонку, когда она уйдет, меня жжет в груди. «Иди сюда». Протягиваю руку Дарлинг. По крайней мере, я могу пообещать быть рядом. Ее ладонь скользит в мою. Пальцы у нее ледяные. «То есть надо просто прыгнуть?» «Да». Я подталкиваю ее ближе к краю. «Там есть камни». «Да, именно поэтому нужно прыгать как можно дальше». И что потом Дарлинг хмурится, обеспокоенно морщит лоб. Мы поплывем или нырнем. Магия все сделает за нас. Она фыркает. Нужно просто поверить. Напутствует кас и спрыгивает. Боже мой, пормочит девчонка, задыхаясь. Я не могу. Ты должна? Точно. Баш прыгает следом. Ветер начинает дуть в другую сторону. Перед лицом Дарлинг вьется прядь волос. Я наклоняюсь заправить ее за ухо. Я буду тебя держать, хорошо? Готов поклясться. Сердце у девчонки колотится громче, грохота волн. Ладно, хорошо. Вот и умница. Мы подходим к краю, и с каждым шагом она все сильнее сжимает мою руку. Готова? Наверное. Один. Дарлинг рядом со мной дрожит от страха. Два. От частых вдохов в грудь у нее ходит худуном. Мы вместе прыгаем вниз раньше, чем я досчитаю до трех. Сейчас мне доступен только такой недополет, но даже он кружит голову. А если Дарлинг права, то завтра в это же время я буду парить среди звезд.